На одни и те же вопросы получал одни и те же ответы и каждый раз наново убеждался в злостном упорстве этого негодяя и государственного преступника. А потом снова наступали недели, когда Зюс был спокоен и доволен и в одиночестве тесной камеры что-то говорил, обращаясь к сырым стенам и заслому воздуху. Он видел своего отца, точно живого. Тот стоял в камере в одежде капуцина. Стройная изящная фигура ожирела и обрюзгла, но в глазах была тишина и покой. И он говорил с ним, и они понимали друг друга, и ходили рука об руку. Низложенный маршал с незложенным министром, нищенствующий монах с замученным арестантом вонючих отрепьях и они улыбались друг другу и в добром согласии шагали взад и вперед по сырой конуре, и крысы шелестели у них по ногам. А господа члены комиссии продолжали следствие, неуклонно и очень неторопливо, и получали огромные суточные. Мария Августа, вдовствующая герцогиня, так увлеклась политическими интригами, что ради политики даже забросила туалеты. грациозный и кокетливой заговорщицей сидела она в штутгартском замке или в своем нарядном вдовьем поместье Тейнах и по наущению своего духовника Патера Флориана и библиотекаря Франции Иосифа Гофана затевала бесчетные интриги, козни, каверзы, чиня постоянные неприятности Карлу Рудольфу. Покошачий, ласковый, одетый, согласно последней моде, молодой библиотекарь с литературными претензиями набрасывал у себя за письменным столом фантастические проекты. Более настойчивый патер Флориан пытался осуществлять их, а Мария Августа любезно, хлопотливо, наобум, хваталась за все и всему мешала. Изломанный, изысканный, претенциозный библиотекарь весь растворялся в благоговейных многословных восторгах перед герцогиней. Сочинил даже целый пухлый роман, в котором главная роль была отведена ей, современной Семирамиде, мудрой доблестной правительнице, а также добродетельнейшей и прекраснейшей из женщин. В бесчисленных новомодных поэмах сравнивал ее со всем, что есть прекрасного между небом и землей. Она нежилась в его красноречии и галантном обожании и со временем восприняла многие из его выражений и жестов. Трудно сказать, потому ли она не была с ним близка, что он занимался ее политическими делами, или же она занималась политикой, потому что он не был близок с ней. Одно тесно переплеталось с другим. Расчетливого по-солдатски решительного герцога-регента раздражала постоянная трата времени на борьбу с ее глупыми кознями. Он решил раз и навсегда избавиться от этой докучливой интриганки. По всей стране внезапно распространились слухи, что вдовствующая герцогиня все-таки решила силой осуществить проект своего вовремя убравшегося супруга и даже уже приспособила Тейнахскую церковь под католическое богослужение. Вся каверза заключалась в том, что герцогиня задевала тысячи других интриг, но в этой была совершенно неповинна. повинна. Какая злая ирония подстроить так, чтобы споткнулась она именно на этом. Во всяком случае, народ безоговорочно поверил слухам. Кневные речи, летучие листки, на улицах при ее проезде гробовое молчание, явное и дерзкое нежелание приветствовать ее – После того, как вмешалась полиция и арестовала тех, кто уклонялся от приветствия, улицы пустели при появлении кареты. Все разбегались по домам и соседним переулкам, лишь бы не приветствовать герцогиню. Мария Августа не могла с этим примириться. Патер Флориан вместе с изысканным библиотекарем тратили огромные деньги, чтобы усеять ее путь верноподданными подданными, которые исправно кричали бы «Ура!», но она заметила, что энтузиазм был покупной и страдал вдвойне. Патер Флориан написал герцогу Регенту негодующий протест, в котором жаром отстаивал полнейшую невиновность Марии Августы именно в тайнахском деле. Резкими словами клеймил наглую непочтительность подстрекаемого к тому населению, запальчиво и заносчиво, требовал помощи. Карл Рудольф не ответил. тебя возмущением, Мария Августа отправилась к нему. Он заявил, что у него нет времени отвечать на письма всяким монахам. Согласно уставу своего ордена, Патер Флориан подписался «Недостойный капуцин».